Лагерный юмор Если может показаться невероятным, что кто-то в лагере сохранил способность восхищаться природой, то еще более невероятным кажется то, что некоторые сохранили чувство юмора. Но не удивляйтесь. Пусть на какие-то минуты, пусть в каких-то особых ситуациях, но юмор тоже оружие души в борьбе за самосохранение. Ведь известно, что юмор, как ничто другое, способен создать для человека некую дистанцию между ним самим и его ситуацией, поставить его над ситуацией, пусть, как уже говорилось, и ненадолго. Одного моего друга и коллегу, с которым мы неделями работали рядом, я буквально тренировал натаскивал на юмор. Однажды я предложил ему каждый день по очереди придумывать какую-нибудь забавную историю, какая может приключиться с нами после освобождения. Он был хирургом, ассистентом хирургического отделения большой клиники. Как-то я пытался рассмешить его рассказом о том, как он, вернувшись к прежней работе, не сможет избавиться от некоторых своих лагерных привычек. Предварительно надо упомянуть, когда в лагере во время работ ожидалось прибытие какого-нибудь более высокого начальника, надзирающий за нами, стремясь увеличить наш темп, подгонял нас резкими криками «Живей! Живей! Живей!» И я рассказал моему товарищу, как однажды, Когда он будет вести очень серьезную операцию на желудке, ворвется служитель и криками «Живей! Живей!» предупредит его о прибытии шефа. Иногда мои товарищи, мечтая о будущем, таком немыслимом, нереальном для нас будущем, придумывали что-нибудь забавное, вроде того, что в гостях нам предложат супу, и мы станем просить хозяйку зачерпнуть со дна, чтобы попался горох или даже полкартофелины. Волю к юмору, попытку видеть хоть что-то из происходящего в смешном свете, можно рассматривать как род искусства жить. Возможность такой позиции обусловлена еще и тем, что жизнь в лагере была полна контрастов, которые высвечивали определенную относительность страданий. Своеобразное заполнение человеческой души страданием можно было бы сравнить с тем, что происходит, когда в какое-нибудь помещение попадает газообразное вещество. Как бы велико ни было это помещение, газ равномерно заполняет весь его объем. Так и страдания заполняет всю душу, овладевает всем сознанием, независимо от того, велико оно или мало. Выходит, что страдание может быть относительным, как, впрочем, относительно и радость. Ведь человеку подчас бывает достаточно и совсем малого, чтобы буквально прийти в восторг. Мы ехали из Аушвица в Баварию в один из филиалов лагеря «Дахау». Все думали, что состав идет в Маутхаузен, и очень этого боялись. Напряжение росло по мере того, как мы приближались к мосту через Дунай, после которого, как нам разъяснили товарищи, имевшие более долгий опыт переездов, есть ответвление дороги, ведущие прямо в Маутхаузен. Кто не пережил ничего подобного? тот, наверное, не может представить себе той бурной радости, которая хватила нас после того, как мы миновали это место и убедились, что едем всего лишь в Дахау. Мы готовы были плясать от счастья, и это после двух дней и одной ночи мы мытарств в вагоне, где, как я уже говорил, приходилось многие часы ехать стоя. Лишь ненадолго по очереди люди валились на мокрую от человеческой мочи солому. Естественно, мы прибыли в лагерь более чем переутомленными. И все-таки радовались, потому что получили от здешних заключенных важнейшую информацию. В этом сравнительно небольшом лагере, его максимальная вместимость — 2500 человек, нет печки, то есть крематории а значит, нет и газовой камеры. И стало быть, даже тот, кто полностью обессилел, попадет в газ не раньше, чем здесь сформирует новый транспорт в Аушвиц. Не сразу. Так что непосредственная угроза жизни миновала. Исполнилось-таки напутствие нашего аушвицкого старосты блока. Он пожелал нам поскорее попасть в такой лагерь, где нет такого камина, как Ваушвитца. Да, мы радовались и даже шутили, несмотря на все, что произошло в ближайшие часы. При повторном пересчете выяснилось, что среди вновь прибывших одного не хватает. Мы всем строем должны были стоять на плацу, под дождем, под ветром, пока он не нашелся конец концов его обнаружили в бараке, где он упал и уснул от истощения. За эту его провинность мы все были наказаны. Всю ночь до следующего утра, измученные дорогой, промокшие и продрогшие, мы оставались на плацу. И вопреки всему, мы были радостно возбуждены. Здесь нет камина, а Аушвиц далеко.